Глава двадцать пятая. Разговор с отцом оказался не менее тяжелым, чем с матерью. «Я пришел за внуком», — сказал Дестон Халлард, отводя глаза. Рав кивнул, и кормилица протянула с Йору Халларда младенца. «Как его зовут?» — спросил Дестон, разглядывая крохотное личико ребенка. Пока еще трудно было сказать, на кого он похож. Но глаза, к несчастью, отцовские. Ничего нельзя было сделать. Лейтон, мой сьор, поклонилась королю-кормилице. Сир Лейтон Хот, повелительно Нарабора, тяжело вздохнул. Боги ничего не прощают. Я много грешил, и они отомстили тем, что вернули мне сира Хота императорского бастарда, который по рождению Тадрарт. Но, похоже, никогда им так и не станет. Ты потерял империю, Раф, причем бездарно. Не на войне, просто отдал. Я ошибся в тебе. Теперь мне придется покинуть Малый Совет и отдать власть Аль-Хали. Что они с ней сделают, одному дьяволу известно. Я попробую поговорить с женой, пробормотал Раф. Отец посмотрел на него с жалостью. Через три луны, когда сюда придут все высшие, состоится Большой Совет, на котором императором будет провозглашен твой брат смир. «Ты будешь присутствовать на этом совете?» «Нет». Теперь уже Раф отвел глаза. «Мужества не хватает», усмехнулся отец. «Я больше никто. У меня все равно нет права голоса». «Хорошо. Это твое решение. Тогда в ту же луну ты удалишься в изгнание. Хотя я на твоем месте сделал бы это немедленно. Тебя, считай, уже нет». «Что будет с моим сыном?» Раф кивнул на ребенка. Он вырастет в Нараборе, но даже в моей столице для него оставаться опасно. Я отправлю Лейтона к Давиду Леви, в его секретную лабораторию. Пусть вырастет ученым, как его прадед, император Тактакор. Или пилотом, как мой отец. Надеюсь, Давид сумеет пробудить у Сиро склонность к наукам и любовь к небу. Лучше, чтобы о не все забыли. Его жизнь стоит императорского трона. — усмехнулся Раф. — Он очень дорогой бастарт. Прощай, отец. Раф все еще думал, что его остановят. Но Дестон Халлард лишь молча кивнул. — Прощай. Но Раф не привык так просто сдаваться. Сначала он пошел к жене. Перед тем, как отправиться в пустыню забвения, необходимо развестись. А развод высокородных случай беспрецедентный. На памяти Рафа такого еще не было. Да и в архивных записях, похоже, тоже. А кто разводит высокородных? Император, кому же еще? И как быть? Раф должен сам себя развести с Эсмирой. Или теперь это сделают на Большом Совете, поскольку император Тадрарт отрекся, а другого пока нет? Двусмысленная ситуация. А если попробовать вымолить прощение у Эсмиры? Императрица не желает вас видеть. Заступили дорогу Рафу две придворные дамы. Но я хочу ее видеть. Я ее муж и имею на это право. Вы больше не император, а мужем граф ты будете от силы три луны, не больше. И Раф вскипел. Отшвырнув обеих леди, он рванулся в покое Эсмиры и услышал: Остановись! Как же Эсмира была сейчас похожа на отца. Брови сдвинуты, губы сжаты, подбородок упрямо выдвинут вперед. Раф замер в дверях. Но потом все-таки вошел. «Ни шагу дальше! Как ты вообще посмел сюда войти?» «Эсмира, я пока еще твой муж!» «Муж?» Эсмира расхохоталась. Она была похожа на тигрицу. Раф видел, что его готовы порвать на куски. «А ты помнил об этом, когда бегал на свидание к Калафии? Ты был и со мной, и с ней! Да для тебя смерти мало!» «Успокойся!» Мне уготована участь похуже, чем смерть. Я отправляюсь в пустыню забвения перед тем, как начнется большой совет, на котором нас разведут. Я пришел, чтобы попросить прощения. — Нет! — отрезала Эсмира. — Ты оскорбил Грату Аль-Хали. Обеих! Ты не имел права даже думать о моей двоюродной сестре. Почему, Раф? Ты ведь никогда меня не любил. «Почему ты на мне женился?» «Этого хотели все. И ты тоже. А меня это устраивало. Династический брак — обычное дело для высокородных. Я тоже хотел быть высокородным. Я хотел империю. И что изменилось? Мне показалось, что есть вещи более ценные». «Любовь, да? А моя тебя чем не устраивала?» Рафу послышалось, что голос жены смягчился, и он шагнул к ней, вспомнив, как охотно Эсмира отзывалась на его ласки. Он едва уловил стремительное движение Эсмиры и чудом успел уклониться. Кинжал просвистел над левым ухом и воткнулся в стену. — Ты меня чуть не убила! Это было бы для тебя гораздо лучше, чем отправиться в пустыню забвения, умереть. Но ты не хочешь. На что ты надеешься, Рафаэл Тадрарт? — Уже ни на что. Он резко развернулся и вышел. «Осталась последняя надежда — наместник гор». «Прости, Раф, — покачал головой тот, — но ты не справился». И тут Раф увидел, как наместник постарел. Просто он никогда не показывал свои слабости. Прятался за маской циника, за своими похабными шуточками. Но Алвар уже не молод, и он очень устал. Ты ведь всегда был на моей стороне, — напомнил ему Раф. Это ты учил меня драться. Мы шли через горы, сражались бок о бок в каменном мешке. Тогда ты был другим. Раф, ты меня разочаровал. Неужели ты поддержишь Исмира? А тебе зачем это знать? С любопытством спросил наместник. Тебе он никогда не нравился. Ты считал его недалеким и несдержанным. Ну, смерть не единственный. — пожал плечами Алвар Гор. — Значит, у тебя новый любимчик. Император — имя нарицательное. Надо родиться Ранмиром Альхали, чтобы это имя стало собственным или кем-то похожим на него. У тебя были все задатки, Раф, чтобы стать настоящим императором, а ты все свои заслуги спалил в горнили... Как бы это деликатно сказать? Любви... Ну ты ведь тоже на все готов ради Нисы. Ты бросил армию в каменном мешке, чтобы не расставаться со своей женой-принцессой. Ради нее ты борешься за власть, как тигр. Когда передо мной встал выбор, Ниса или империя, я сделал его не в пользу своей жены, тогда еще невесты. — Императору любовь не по карману, да? — Это тебе кто сказал? — Давид Леви. Мэтр знал о твоих шашнях и предупредил. Но было поздно. Сейчас тем более. Поэтому я так же, как и твои родители, скажу тебе. Прощай, Рафаэл Тадрарт. Наместник гор тяжело вздохнул. Мне жаль. Но есть дела поважнее, чем утешать растерянного мальчишку. «Я император!» — вспыхнул Раф. «Уже нет. Императора выберут завтра. И жаль, что ты решил пропустить это шоу, потому что будет интересно». Все было как почти пять солнц назад. По обе стороны пустого трона стояли вдовствующая императрица Алола и Сьор Дестон Халлард. И чуть ниже по его левую сторону торжествующий Исмир Альхали. Только справа от Дестона вместо Рафа стоял Шамир Альхали, не менее торжествующий, чье место теперь было в Малом Совете, который Дестон собирался немедленно покинуть после того, как провозгласят имя нового императора. Сьер Халлард собирался отправиться в Нарабор вместе с новорожденным внуком и мэтром Леви, потому что Давид, сославшись на слабое здоровье, сказал, что донести свои мысли до Шамира будет невыносимо трудно, поэтому канцлер требует замены. А ведь только все наладилось. Обсуждение было недолгим. Эсмира не может быть правительницей, Женщины империи в одиночку не правят. Кстати, а где же сама Эсмира? Провожает мужа? Почти уже бывшего. Потому что как только Эсмира объявит императором, первое, что он сделает, это разведет своих единокровных брата и сестру. Ирония судьбы. Рав сейчас ждет только этого, чтобы отправиться в изгнание свободным от брачных уз и такой же свободный оставить Эсмиру. Все уже решено. «Итак, у нас есть завещание императора Ранмира», заявил его старший племянник, «где он оставляет свой трон младшему принцу дома, Сьору Исмиру Аль-Хали». «И где же оно, это завещание?» усмехнулся наместник гор. «А это тебе лучше знать, ты ведь его уничтожил». Но вдовствующая императрица может подтвердить, что оно было, и в нем наследником провозглашен Исмир. «Да, это так». Бесстрастно сказала Алола. Алвар бросил на нее удивленный взгляд. «Надо же! Договорилась с Шамиром Альхали. Всегда была предприимчивой. Еще с тех времен, когда простой сирой бегала по особым поручениям знатных дам». «Думаю, что решение принято», устало сказал Дестон Халлард. «Если никто не хочет оспорить право Исмира Аль-Хали на трон, я хочу». И в тронную залу стремительно вошел Кахир. Наместник Гор улыбнулся и кивнул. Он сам подготовил это эффектное появление Кахира в Игнесе. Сказал как, когда и после каких слов Кахир должен войти на Большой Совет. Спектакль удался. Все замерли. В полном молчании Кахир прошел к пустому трону. «Я сьор из мира по праву первородства» и как мой вассал он должен принести мне присягу. Что касается происхождения, то моя мать гораздо более знатного рода, чем Сира Бауэр. Императорский трон мой. Да кто ты такой? Не выдержал один из сьоров, что смеешь называть принца императорского дома своим вассалом. Я Кахир Аль-Хали. Раф уныло оглянулся по сторонам. Один. Никто не вышел проводить возгнание опального императора. Все высокородные на Большом Совете, где вот-вот провозгласят из мира. Брат долго этого ждал. Внезапно Рав все осознал. Свою глупость, безрассудную страсть к Калафии, эти порывы чувств, которые ему самому теперь были противны. Мало ли на свете женщин. Она ведь пустышка, только что красива. Он был бы хорошим правителем, гораздо лучшим, чем будет Исмир. И вот все кончено. Он посмотрел на воздушную гондолу. Ждали только его. Пилот уже стоял у штурвала и старался не оборачиваться на императора. Но каменная спина Сира, казалось, поступок Рафаэла Тадрарта осуждала. Личная гвардия все еще была ему верна. Узнав об отречении, наемники взяли дворец в кольцо. Можно и не ждать, все равно ничего не изменишь, подумал раф и шагнул к лестнице. Эсмира смотрела на него из открытой галереи. Грата Альхали еще колебалась, и когда раф поставил ногу на третью ступеньку, не выдержала, поняла, что не сможет без него жить. Права была Леди Кенси, Раф пустил корни в сердце своей жены, и если он сейчас исчезнет, то и она все равно, что умрет. «Нет их порозень, Только вместе!» «Раф!» — крикнула она. «Подожди!» Он нехотя обернулся. Жена решила с ним попрощаться? Благородно. Потому что она единственная. Эсмира бежала к нему. Он смотрел и не верил. А она вдруг увидела прежнего Рафа. Того, кто решительно повернулся спиной к спасительной гондоле, И отправился к своей наполовину разбитой армии, чтобы вести ее обратно в Калифас через враждебные горы. Того, кто протянул руку и взял империю как созревший плод, зная, что все получится, того, кто стоял рядом со смирой перед алтарем в храме пяти и клялся любить ее и защищать. И она решилась: наш брак не может быть расторгнут. Я беременна. «Я хочу, чтобы ты остался, Рафаэл Тадрарт. Я с тобой!» В его глазах вспыхнула надежда. Раф решительно сошел с лестницы и обнял Исмиру. Потом посмотрел на окна тронного зала, где сейчас собрался Большой Совет. «Идем!» – кивнул он жене. «Я возвращаюсь!» «Это пока еще моя империя!» Конец третьей книги.